72. Будешь знать то, что нужно. Нахожу необходимым соединить прошлое с настоящим, чтобы определить будущее. Оно вырастает из прошлого, как растение из семени. Трансмутация наступает лишь тогда, когда сорняки становятся видимы явно, так что их можно вырвать с корнем. Нельзя прополоть поле сознания от недобрых семян, пока они не дали всходов. Можно было бы, если бы сознание могло бы проникнуть в область причин, не всегда доступных по времени, например, в область прошлых накоплений. Одно можно сказать: ложь родит ложь, обман обман, зло зло. Карма одержание ужасно. Страшна тем, что злые семена чёрных причин, посеянные, давшие ярые всходы в тёмном сознании одержателя, благодаря контакту переносятся в другое сознание, и жертва пожинает то, что не сеяла сама, но что допустила в себя благодаря слабости воли. И кто знает, какой ужас посеян в душе служителя зла, овладевшего слабым сознанием жертвы, собирать жатву чужого посева? из лег зёрен и платить по чужим счетам, собирая плоды деяний чужой кармы, такова судьба одержимых. Тьма чужого сознания вливается в сознание жертвы и наваливается на неё, и давит её, и вынуждает её собирать эту жатву чужого посева, горькую, ядовитую жатву деяний злой воли. Беззаконие велико, но обычно неосознаваемо, и только ведущий знающий может увидеть его и распознать, но не жертву, потому она фактически беззащитна и не подозревает о творящемся беззаконии. Без учителя не пройти, без иерархии не устоять на пути. Полчища адаво угрожают и святым, и отшельникам, и носителям света, и тем более простым смертным. и тем более вставшим на путь, и тем более чьего не могут приблизиться к детям моим. Ярую степень явить и противостоянии тёмным попыткам вторгнуться в сферу сознания вашего, чтобы на вас повлиять и овладеть, ибо страшна оплата уплачиваемая по чужим счетам, по счетам зла из ущербе деяний тёмных. За каждым тёмным стоит другой, его больше. За ним третий, ещё больше и так до самых глубин бездны. И ужас о следствии тёмных деяний, протекающих по каналу одержания, ни в силах будет жертвы исчерпать даже при самом яром сослужении ихме. Пусть понимание это даст силы крепче ухватиться за спасительный якорь и иерархии света.